Вехи на пути русской интеллигенции. Тарковский визуализировал общественные, философские и даже религиозные поиски послевоенного времени, наряду в том числе с профессиональными философами, властителями дум. А философская традиция позднего советского периода имела свои истоки. Чтобы понять, откуда она взялась и как развивалась, преодолевая разрыв связи времен, нужно отступить назад в начало XX века. Все книги по русской философии или русских философов это издания перестроечных или ранних постперестроечных лет, времени великих книжных переоткрытий. Собственно понятие русская философия это по преимуществу поздний XIX и первые десятилетия XX века, включая человеческий капитал философского перехода 1922 года странным сегодня кажется, что о первом знакомством со сборником Вехи мы обязаны репринту вышедшему в издательстве АПН Новости в 1990 году пятидесятитысячным тиражом. И ответственным за выпуск был будущий основатель издательства Захаров Игорь Захаров. Но примерно тогда же, а может и чуть раньше, Я купил в Академкниге на втором этаже у Яна Яновича другой сборник статей о той же, в сущности, интеллигенции, посвященной именем Солженицына и его статьей «Образованщина» из-под глыб АМСА «Пресс» 1974-й. Тогда эту антисоветчину уже можно было купить в «Шелебукинист», но не в Париже, а в Москве. Михаил Осипович Гершензон составивший сборник из принципиальных соображений не показал шести остальным участникам издания статьи друг друга. Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Александр Изгоев, Богдан Кисликовский, Пётр Струве, Семён Франк и Гранев вслепую, прочитав вышедший в марте 1909 года сборник, Пётр Бернгардович Струве разразился гневной статьёй в Русской мысли по поводу материала Михаила Гершензона. Но всё это были мелочи по сравнению с той бурей, которую подняли вехи в российском образованном сословии и политическом классе. Как Анна Ахматова научила женщин говорить так и русская интеллигенция может отсчитывать свою письменную историю с вех на языке сборников. Нет, не то, чтобы русская интеллигенция по общему мнению начавшая свою историю с реформ Петра I, совсем уж не имело письменных свидетельств о самой себе. Хотя с гуманитарным, тем более не заимствованным знанием на Руси всегда было плохо. Выдающийся философ Густав Шпет называл это явление невегласие. Однако в конце концов русская интеллигенция от Белинского до Герцена, от Чернышевского до Ленина писала, выступала, действовала весьма продуктивно хотя и с разными историческими последствиями. Больше того, выходили и философско-публицистические сборники. Примерно тот же круг участников, что и в Вехах, выступил в самом начале 20 века под одной обложкой сборника Проблемы идеализма. И тем не менее, по скандальному эффекту, о заложенной традиции, по насыщенности идеями, попавшими в нерв времени, Вехи не сравнимо ни с чем. С тех пор русская интеллигенция и начала говорить с коллегами и властями на языке коллективных сборников. В 1918 году был отправлен в типографию, придержан из соображений личной безопасности авторов, но затем случайно распространён в 1921 году сборник Из глубины, написанный почти теми же авторами и пронизанный антибольшевизмом. В 1921 году эмигранты, увидевшие в советской России воплощение русского имперского духа, затеяли смену вех. В 1974 году в Париже вышла, собранная Александром Солженицыным книга Из-под глыб, в которой в частности была опубликована знаменитая Образованщина. В перестройку появились иное и новое не надо постижение. Потом традиция измельчала, а затем была прервана по причине тектонических, общественных, политических, экономических сдвигов. Не то вехи. Они только в 1909 году выдержали несколько изданий. Причем каждое по три тысячи экземпляров, а последнее пять тысяч. Интеллигенция была обижена, социалисты негодовали, политический пафос сборника — Не разделили и русские либералы. Лидер конституционных демократов Павел Милюков даже выступил с серии лекций, в которых развенчивала идея Вех, полемизируя, в том числе, с кадетом Струва. Измена. Большинство участников сборника прошли примерно одинаковую интеллектуальную эволюцию. Начинали как легальные марксисты полагая, что капиталистическая индустриализация аграрной России необходимый этап развития страны, затем обратились к религиозной философии. Попали в 1922 году на философские пароходы или просто эмигрировали, за исключением умершего в 1920-м Богдана Кистяковского и Михаила Гершензона. В вехах эти еще сравнительно молодые люди, самому старшему Кистяковскому было 40 лет, Самому младшему Франко 32 года осмыслили идейно-духовный результат революции 1905 года. Семь писателей объединились в критике господствующего интеллигентского, материалистического или позитивистически обоснованного политического радикализма. Писал много лет спустя в воспоминаниях о струбе Семён Франк Элементарность и грубость идей революции 1905 года, в которых чувствовалось наследие русского нигилизма, оттолкнули деятелей культурного ренсанса и вызвали духовную реакцию, отмечал Николай Бердяев в истоках и смысле русского коммунизма. В это время произошла переоценка ценностей миросозерцания русской интеллигенции. Это нашло себе выражение в нашумевшем в своё время сборнике "Вехи" которым были подвергнуты резкой критике материализм, позитивизм, утилитаризм революционной интеллигенции и ее равнодушие к высшим ценностям духовной жизни. По старой русской традиции интеллигенции борьба за дух была воспринята как реакция, почти как измена освободительным стремлением. Позднее в самопознании Бердяев уточнял и политическую суть разногласий веховцев с революционной интеллигенцией. Не могу согласиться на ту отмену свободы во имя свободы, которая совершается во всех революциях. Авторы вех били на отмаш. Николай Бердяев из статьи Философская истина и интеллигентская правда. Интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось к проблеме распределения и равенства. Он же общественный утилитаризм по оценках всего поклонение народу, то крестьянству то пролетариату всё это остаётся моральным догматом большей части интеллигенции. Сергей Булгаков. Героизм и подвижничество. Интеллигенция неизбежно разбивается и распыляется на враждующие между собой фракции. Нетерпимость и взаимные распри суть настолько известные черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь упомянуть. Михаил Гершензон. Творческое самосознание. Знаменитое оправдавшие всё и задавшие образец оправдания авторитаризма нашими либералами уже в 21 веке. Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться мы его должны и благословлять эту власть, которая одна своими штаками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной. Он же Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь. Все на улицу, стыдно сидеть дома. И все осознания высыпали на площадь. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ. Александр Изгоев об интеллигентной молодежи. Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист. Богдан Кистяковский в защиту права. Русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нём ценности. Пётр Струве. Интеллигенция и революция. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далёкими голосами сливавшимися в какой-то гул. Интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе. Вехи имели ярко выраженную антисоциалистическую, антиатеистическую, антиреволюционную направленность. Отчасти это была критика с либеральных позиций. Статья Богдана Кистяковского в защиту права разбирала антиправовое сознание русской интеллигенции. Это там был приведён замечательный иронический стишок поэта Бориса Алмазова. По причинам органическим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим. Сим ищадим сатаны. Широкие натуры русские, нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал. Но, например, в статье Петра Струвы «Интеллигенция и революция» содержался скрытый наезд на кадетов, утопленный в общих упрёках интеллигенции в радикализме. В ту борьбу с исторической русской государственностью и с буржуазным социальным строем, которая после 17 октября была поведена с ещё большую страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, Интелгенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ниграна религиозные идеи. Упрёк с намёком на чрезмерную антиправительственную активность кадетов был, пожалуй, не слишком убедительным, но подоплёку расхождения лишь последствия в книге Истоки и смысл русского коммунизма разъяснил уже Бердяев. На поверхности русской жизни либерализм как будто начинал играть довольно большую роль, и с ним должно было считаться правительство. Но самый большой парадокс в судьбе России и русской революции в том, что либеральные идеи, идеи права, как и идеи социального реформизма, оказались в России утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим. Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России. Проиграли все: и народники, и радикальные вечные студенты в Пинсне, и либералы-англофилы, и призывавшие к духовному обновлению веховцы. Исторические параллели. Великая бесклассовая русская интеллигенция. Именно так, как мы помним, отзывался об этом слое Владимир Владимирович Набоков безгласовая. Здесь ключевое слово, потому что интеллигент мог выйти из любой социальной среды. Вяхёвцы иначе смотрели на феномен интеллигенции, которая была несколько дезориентирована после манифеста 17 октября. Об этом замечательно писал много позже этих событий Георгий Федотов в статье Трагедия интеллигенции. Интеллигенцию разлагала её удача после 17 октября 1905 года. Перед ней уже не стояло мрачной твердыни самодержаве. Старый режим треснул, но вместе с ним и интегральная идея освобождения. За что бороться? За ответственное министерство? За всеобщее избирательное право? Очень похоже, раз уж биография веха и русской интеллигенции неизбежно выводит на исторические аллюзии на историю гибели либеральной партии «Союз правых сил» СПС. Войдя в состав Госдумы в 99 году с лозунгом Кириенков в Думу, Путинов президент и партия оказалась у разбитого корыта реализованных идей. Половину тогдашнего правительства составляли либералы, а потому ССПС не мог позиционировать себя в качестве жёсткой оппозиции. Эта раздвоенность потом и погубила партию, как почти за 100 лет до этого кадетов. Однако изъяны политической стратегии Веховцы видели не в этом, а в чрезмерном радикализме всех и социалистических, и либеральных, и интеллигентских сил. Они констатировали кризис дореволюционной интеллигенции, но, конечно, изнутри своего времени не могли с точностью до дот предсказать того, что потом увидел Георгий Федотов. За 8 лет, протёкших между 1906 годом и 1914 годом, Интеллигенция растаяла почти бесследно. Молодёжь схлынула, вербующая сила её идей ничтожна. И здесь тоже видится исторический парадокс. Переформатированию интеллигенции способствовало развитие капиталистических отношений и класс буржуазии. Это видел Пётр Струве, который писал в "Вехах". В процессе экономического развития интеллигенция оборжуазится. То есть в силу процесса социального приспособления примириться с государством и органически стихийно втягиваться в существующий общественный уклад, распределившийся по разным классам общества. Этого не произошло, потому что реализовался другой сценарий, предсказанный Струве. В России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. Ударил а потом родилась советская интеллигенция, у которой были свои соблазны. И их описал уже другой человек из другого поколения, который написал очерк Двойное сознание русской интеллигенции и псевдокультура, заменившие вехи Владимир Кормер. Об этом чуть позже